Глава 20. Эйлин не стала возвращаться к гостям. Пользуясь суматохой, она ускользнула в свою комнату. К её удивлению, Мэри ждала её там. "Не припомню, чтобы я просила тебя помогать мне после бала", нахмурилась девушка. "Меня же представили к вам, мисс". Служанка опустила голову, пряча взгляд. "И это лучше, чем утром убираться в доме", хмыкнула Эйлин, прекрасно понимая причину повышенной заботы. Подтверждая эти предположения, горничная опустила голову ещё ниже. Ладно. Не сводя взгляда с панурой фигуры в тёмном платье на крахмалином переднике, Эйлин опустилась в кресло. Как бы ей ни хотелось спать, надо было прояснить ситуацию. Итак, ты хочешь стать моей личной горничной, не так ли? Я Мэри испуганно обглянулась. Учти, что принять решение можно только один раз. Предупредила Эйлин, вспомнив, как мадам Лалина немало работниц. Мэри поколебалась. С одной стороны, ей явно хотелось возвыситься над остальными, с другой, она опасалась, что возвышение окажется кратковременным. Все сомнения явно читались на её лице. Не могла бы ты думать быстрее? Эйлин с трудом подавила зевок. Может быть, я просто помогу вам сегодня? радостно предложила служанка. Девушка покачала головой. Нет. Я не люблю неопределённости. К тому же, это не избавит тебя от завтрашней уборки. Мэри снова заколебалась. Но как я могу знать, что вы станете хозяйкой? Наконец выпылала она. Что? Элин не смогла скрыть изумления. Мы вы вон уже уезжали в свадебном платье с его сиятельством. Овернулись не женатые, песнила горничная. Как знать, может вас вообще от того попросят, в общем. А я честная девушка, Что мне тогда делать? Элен так и подмывала посоветовать Мэри оставаться честной девушкой и никогда не воровать столовое серебро. Но она боялась, что горничная не поймёт эту шутку, поэтому просто пожала плечами. Понятия не имея. В любом случае можно сказать, что я просто гостила в этом доме, а ты исполняла поручение его сиятельства. И то верно, покладисто согласилась служанка, покосившись на часы на каминной полке. По всей видимости, ей тоже хотелось поскорее лечь спать, а не тратить остаток ночи на нелепые переговоры. Эйлин, понимающая, улыбнулась. «В таком случае помоги мне переодеться ко сну». «Да, мисс». «И, Мэри, ещё одно». «Да». «Учти, сплетней я не потерплю». «Да, мисс». Поспешность, с которой Мэри согласилась, настораживала, но Эйлин слишком устала, чтобы думать об этом. Этим вечером она провела достаточно много времени с графом Моурвиком. и чувствовала упадок сил. Девушка не сомневалась, что горничная, так или иначе, обойдёт запрет и непременно расскажет остальным всё, что смогла узнать о новой хозяйке. Поэтому старалась не откровенничать. Переодевшись в ночную рубашку из тончайшего батиста, она с наслаждением легла на мягкую перину и закуталась в пуховое одеяло. Мэри погасила свечи и вышла, оставив новообретённую хозяйку в одиночестве. Элен думала, что уснёт сразу, но события слишком взбудоражили, и сон всё не шёл. Она ворочилась с боку на бок, пытаясь понять, что волнует её больше: появление виконта или же упрямая непоклонность графа Орвика. Откинувшись на подушке, она провела рукой по губам, вновь ощущая поцелуй. Нежный и в то же время страстный. До сегодняшнего дня никто не целовал её так. Те несколько поцелуев, которыми виконт Браас в своё время удосужился завершить их тайную встречу, не шли ни в какое сравнение с тем, что Эйлин испытала сегодня в объятиях графа Орвика. Поняв, о чём мечтает девушка, мысленно обругала себя. Ей не следовало питать надежды относительно чувств хозяина дома. Она прекрасно понимала, что предложение графа спровоцировано её собственным даром. Кто бы мог подумать, абсолютно ненужный для остальных, он оказался необходим для искалеченного аристократа. Эйлин вздохнула и снова заворочилась. Дом заскрипел, словно пытаясь спеть колыбельную. Девушка невольно прислушалась к этим незатейливым звукам, складывавшимся в мелодию: шорох деревьев в парке, скрип ступеней, где-то задробежали стёкла в раме. Скрип, скрип, шурх. Глаза сами собой закрывались, и Эйлин наконец погрузилась в блаженную дрёму, которая вот-вот должна была перейти в глубокий сон. Шурх, скрип, дзынь. Душераздирающий стон вырвал девушку из сновидений. Она подскочила и заозиралась, не сразу вспомнив, где и почему находится. Крик повторился. Эйлин решительно откинула одеяло и поднялась с кровати. Набросив на плечи шаль, она выглянула в коридор. Никого. Третий вопль сменившийся стонами. Странно, что их никто не слышит. В доме должно было остаться как минимум 10-15 гостей. Во всяком случае Лидия Ваюлит приказала подготовить гостевые спальни, хотя все они в другом крыле. Ещё один крик. Долгий, протяжный. Понимая, откуда он доносится, Эйлин направилась в спальню хозяина дома. Граф Уорвик метался по кровати. Его лоб блестел от пота, а глаза были закрыты. Простыни под ним сбились, одеяло валялось на полу. Стараясь не обращать внимания на задравшуюся до бёдер ночную рубашку его светлости, девушка подобрала одеяло и осторожно накрыла им графа. Он тут же цепко схватил её за запястье. Оставьте мне руку, прошептал он, смотря на девушку пустыми глазами. Слышите, оставьте мне руку. Конечно, не переживайте, попыталась успокоить его Эйлен. Обещаете, Он все еще тяжело дышал, находясь во власти кошмаров прошлого. «Да». «Хорошо». Джаспер расслабился и откинулся на подушку. Только теперь девушка сообразила, что на нем нет маски. Его лицо словно состояло из двух половинок. Идеально красивое правое и левое, покрытое тонкой сеткой шрамов, напоминающее сморщенное яблоко. Эйлин внимательно рассматривала их. «Да». гадая, как их обладатель смог вообще выжить. Судя по выкрикам, ему собирались ампутировать руку. Она осторожно провела ладонью по лбу мужчины, откидывая промокшие от пота волосы. Он уже крепко спал. Грудная клетка равномерно вздымалась, а морщины разгладились, отчего правая половина лица казалась более юной. Руку девушки он так и не выпустил. Эйлин вздохнула, понимая, что просто так уйти не удастся. В конце концов, разве не этого она хотела, когда соглашалась принять предложение графа Урвика? К тому же, утром Джаспер даже если вспомнить что-то, то подумает, что это просто часть кошмара. Решившись, она закрыла глаза. Это было похоже на ныряние в омут. Дно скрыто толщей воды, и никогда не знаешь, выплывешь ли обратно. Девочка Эйлин летом часто сбегала из дома, чтобы окунуться в озеро, пока никто не видит. Ей нравилось плыть под водой. Здесь был свой мир: загадочный, плавный, живущий своей жизнью. Медленно колышущиеся водоросли, резвые стайки рыбок с суетливо виляющими хвостами. Девушка мотнула головой, прогоняя ненужные воспоминания, и сосредоточилась. Погрузилась в глубину подсознания лежащего перед ней мужчины, пытаясь разобраться в происходящем. Воспоминания последних месяцев не интересовали её, и она проскользнула мимо задержавшись только на одном лице Амалии Сандринтон, искажённой гримасой отвращения. "Я не желаю ложиться в одну постель с этим". Скрипнув зубами, Эйлен шагнула дальше. Яркая вспышка ослепила. Зная, что это лишь воспоминание о магическом снаряде, она всё равно прикрыла глаза. Грохот орудий, ржание коней, крики солдат, шипение магических заклинаний. Всё нахлынуло с новой силой. Девушка словно оказалась на поле боя в разгар сражения. Стараясь не обращать внимания на происходящее вокруг, она сделала ещё несколько шагов и будто бы ослепла. Эйлин замерла, прекрасно понимая, что это означает. В душе Джаспера поселилась тьма, тяжёлая, вязкая. Она окружила девушку, окутала удушающим коконом, шептала что-то, предлагая упасть и забыться. Забыться, оставить этот бременный мир. Снова вспомнился о мутрезовой рыбке в водорослях. Перед глазами заплясали цветные пятна. Тьма убаюкивала, обещая покой. В глубине собственной души Эйлен знала: все обещания ложь, но соблазн не отступал. Уснуть. Ведь она так тяжело работала последние годы и безумно устала. Догадываясь, что эти мысли наветы тьмы, Эйлен попыталась вернуться обратно в спальню Джаспера, но безуспешно. Глаза закрывались сами, а каждый вздох давался с трудом. Девушка уже отчаилась выбраться, когда запястье словно сдавило тисками. Боль пронзила тело. Тима шипя отползла досадой, что упустила добычу. Вскрикнув, Эйлин рванула куда-то вверх, к розовому свету восходящего солнца. Обрывки воспоминаний проносились мимо: грязный госпиталь, вонь гниющей плоти, глас целителей, сливающиеся в единый Она опомнилась и обнаружила себя сидящей на кровати. Граф мирно спал, держа девушку за руку с такой силой, что её кожа побелела. В любой другой ситуации стоило бы попытаться ослабить хватку, но сейчас именно это спасло Эйлин, удержав на краю бездны, в которую так настойчиво звала Тима. Она задумчиво взглянула на спящего. Знал ли Джаспер, что происходит в его душе? Вряд ли. Судя по всему, целители слишком обеспокоены, чтобы излечить тело. Не стали тревожить подсознание раненого. Да и тьма в тот момент не была настолько сильна, и её вполне могли посчитать отголоском магического снаряда, который угодил в пациента. Они ошиблись. Тьма не была отголоском, она и была тем самым снарядом. Созданный на крови своего тварца, он разъедал душу. Это Эйлин знала наверняка. как и то, что, если бездействовать, граф скоро умрёт. Вернее, тело останется жить, а вот разум. Разум поглотит тьма. Судя по всему, сам Джаспер был прекрасно осведомлён о том, что с ним происходит. Поэтому торопился жениться и обзавестись наследником, хотя гордость и не позволила ему принять подобную милость от Амалии Сандрингтон. Эйлин вздохнула и провела пальцами по изуродованной щеке. Случайная или нет, но граф Орвик сделал правильный выбор. Она просидела на кровати до тех пор, пока Джаспер сам не отпустил её руку. Убедившись, что кошмары отступили и мужчина крепко спит, Эйлин поднялась и сразу же охнула, схватившись за поясницу. От неподвижного сидения всё тело затекло, а ноги словно пронзали тысячи мелких иголок. Подавив в себе непристойное желание, прилечь рядом с графом, девушка ковыляющей походкой направилась к себе. Уже на пороге она столкнулась с Мэри, которая и намеревалась войти, чтобы растопить камин. При виде Эйлин, выходящей из спальни хозяина дома, служанка выпучила глаза. «Помни, никаких сплетен», — произнесла девушка, заходя к себе в комнату и закрывая перед изумлённой горничной дверь.